Как я и предполагала, Лялин нам совсем не обрадовался. Катитесь отсюда, сказал он сурово, когда мы ввалились в кабинет, пользуясь тем, что секретарша куда-то вышла, и предупредить его никто не мог. Вишняков вздохнул вроде бы даже с облегчением, что в общем понятно, а я слова Лялина не стала принимать близко к сердцу. Прошла и устроилась в кресле. Вишняков топтался у двери. Лялин, сказала я, помоги нам. Ага, нашла дурака. Почему же дурака? У нас свидетель есть. Мы сможем доказать, что Игнатова убили. Слушать тошно, перебил Лялин, глядя не на меня, а на Вишнякова. Шесть трупов, сказал Артём. Шесть человеческих жизней. А можно без п а т е т и к и Скривился Лялин. Я помню, ты присягу давал. Ты мне попросту скажи, чего вы добиваетесь? Чтобы люди, устроившие все это, понесли наказание. Кто? Киллеры? Допустим, ты их найдешь. Допустим, посадишь. Кто еще? Серьезно веришь, что зацепишь кого-нибудь покрупнее? х р е н тебе на глупую рожу. Трупами завалят или вам шею свернут. даже если повезет, но устроить скандал, но отправится дед в отставку. Что? На его место честный придет. Нифига. Как бы хуже не было. Кончай с п о л и т информацией. Не выдержала я. О честности никто и не говорит. Но убивать людей, это совсем другое. Это не особняк о т г р о х а т ь за государственный счет. в Сему есть пределы. И нехудо бы им об этом напомнить. Ага, они поплачут, покаются и станут хорошими. Нет, в другой раз постирегутся. Лялин покачал головой и стал разглядывать свои ладони. Я молчала, и он молчал. Твой свидетель, домработница. Как только ты к ней сунешься, ее уберут. Развалим обвинение против шофера. Соберем доказательства, поставим под сомнение факт самоубийства. Главное сохранить женщине жизнь, чтобы в нужный момент. Лялин кивнул, потом сказал: «Я вам не товарищ в таком деле. Не для того я выскочил из всего этого дерьма. Я старый человек. Хватит, Олег!» Скривилась я. «Я старый человек!» Сердито повторил он. И я не верю в то, что мы выиграем, а с таким настроением в бой не идут. Хорошо, не ходи в бой, просто помоги. Чего ты от меня хочешь? – спросил он недовольно. Можешь сделать так, чтобы домработница 24 ч часа в сутки была под охраной, под наблюдением. Под охраной это значит, что мои ребята будут рисковать жизнью. Я о таком их просить не могу. Хорошо, пусть под наблюдением. Договорились. Еще Карпов. Это кто такой? А. На что он вам? Итак, все ясно. Ясно. Передразнила я. Мне доказательства нужны. Попробовать можно. И все. Хлопнув ладонью по столу, категорически изрёк Лялин. Звонить только на мобильный. И только в исключительных случаях. Мы молча кивнули и удалились. Артём отправился домой, а я к деду. Накрасила губы поярче, очень стараясь выглядеть счастливой. Старания мои увенчались успехом. Какая ты красавица, пропела Ритка, когда я внедрилась в святая святых. Как он? Кивнула я на дверь, задумчив. Но настроение вроде бы неплохое. Эта дура звонила пару раз, ревела. Он разговаривал доброжелательно, но твердо дал понять, что ей ничего не светит. У вас что, наладилось? Я напомнила себе, что Ритка, несмотря на свою любовь к здоровой критике, деда по-своему любит и пособачь ему предана. Не стоит ее разочаровывать. Я сладко улыбнулась, только бы не сглазить. Доложить, что ты пришла. Широко улыбнулась она. Ага. Редко доложила деду о моем приходе, и мне милостиво разрешили войти. Отлично выглядишь. Приглядываясь ко мне, сказал дед. Я устроилась на его столе так, чтобы оказаться в максимальной близости к нему, и хихикнула. У меня настроение хорошее. Правда? Вру. На самом деле отличная. Давно себя так не чувствовала. Я вновь хихикнула. Он все-таки улыбнулся и погладил мои коленки. Не расскажешь мне о причине моего отличного настроения? Ты знаешь. Кстати, мне знакомая звонила из Москвы. Ее друг собирается открывать здесь представительство своей фирмы. Ему нужно снять квартиру. Это где-то в декабре. Зачем моей квартире пустовать? Как думаешь, деньги предлагают приличные? Решать тебе, пожал плечами дед, но глаза его потеплели. К декабрю мы с этим делом точно закончим, и я смогу переехать. Почему к декабрю? Что, какие-то сложности? Нет. развела я руками. Все нормально. Тьфу-тьфу. Сегодня заезжала Клялину. Напряжение из глаз деда исчезло. Выходит, уже донесли. Неужели за мной следят? Вот чёрт. Если за мной, то за Артемом тоже. Зачем? Кашлянул дед. Олег умный мужик, и поговорить с ним всегда полезно. Посоветовал заглянуть к врачам Игнатова. Может, тот обращался к психотерапевту. Сама хочешь заняться этим? Мне хватает возни с ш о ф е р о м Игнатова. Помогаю Вишнякову в меру сил. Есть определенные проблемы. Возможно, исполнитель не он. Если дело развалится, а исполнителя не найдем, на худой конец все можно объяснить шизофрении Игнатова. Что ж, пожал дед плечами. Смысл в этом есть. Придется писать заявление об уходе, сказала я. Трудно работать, когда знаешь, что ты здесь по соседству и к тебе можно заглянуть. Иди отсюда, засмеялся дед. А то уволю уже сегодня.